«Зверьё моё, черепашка». Однажды, мглистым осенним вечером, выйдя погулять, я заметил на газоне рядом с моим подъездом небольшую черепашку. Она не двигалась среди увядшей травы и смотрела на меня скорбным, почти собачьим взглядом. Нагнувшись, я увидел, что у черепашки расколот панцирь. «Бедная, ты, наверное, выпала из окна», – подумал я и взял черепашку к себе в квартиру. На следующий день по всему району я расклеил объявление, мол, нашлась черепашка, потерявший может ее у меня забрать. Но никто на мое сообщение не откликнулся. А я так привык к черепашке, так к ней привязался, что уже и не хотел ее отдавать. Сначала черепашка меня боялась, и когда я подходил к ней, прятала голову под панцирь. Но потом осмелела и стала сама ко мне тянуться. Я почесывал ее коричневатую шею, похожую на потертую смятую бумагу, и черепашка тут же принималась поворачивать голову из стороны в сторону. «Дескать, продолжай, не останавливайся, мне нравится, когда ты меня чешешь». Кормил я ее листами капусты. Стоило мне, присев на корточки протянуть ей такой лист, как черепашка, насколько могла, торопливо семенила ко мне и, откусив кусочек, долго его смаковала. Вечером, так же, как я, она отправлялась спать. Только я в спальню, а она на кухню, за холодильник. Именно там было ее любимое место. По весне, когда появилась свежая зелень, я стал выносить черепашку во двор попастись. Она с удовольствием, по коровье жевала траву, но при этом все время поглядывала на меня, не ушел ли, не бросила ли ее. А если замечала, что я чуть отодвинулся, тотчас же направлялась в мою сторону. Вот такая она была, моя славная черепашка. Летом я увез ее на дачу, думал, там ей будет лучше. Вокруг сплошная зелень, еды сколько хочешь, и поначалу все было хорошо. Черепашка неспешно гуляла рядом с домом, и я, расслабившись, перестал за ней постоянно следить глазами. Но в один прекрасный день, оказавшийся не слишком прекрасным, черепашка вдруг ушла в густые заросли осоки и больше не появилась. Сколько я ее потом не искал, все было напрасно. Дело в том, что забор вокруг участка был в нескольких местах сломан. Изобрести на чужую территорию черепашке даже с ее скоростью не стоило большого труда. Тогда я снова развесил по всей округе объявления, только на этот раз о пропаже. И представьте себе, через два дня мне принесли черепашку, но совсем другую, с целым панцирем и ушастую. Так что я от нее отказался, ведь по ней наверняка скучал какой-нибудь другой мальчишка.